Глава 18. Разрушение алтаря. Пока я был в лавке трепичника, снаружи не осталось и намека на утреннюю тишь. Улица была полна грохота копыт и колес. Стоило нам с сестрой лавочника выйти за порог, высоко над нашими головами со свистом лавируя меж шпилей и башенок, пронесся флайер. Подняв взгляд вовремя, я даже смог разглядеть его, блестящий обтекаемый Точно, как предажда на оконном стекле. Наверное, тот самый офицер, что вызвал тебя, заметила моя спутница. Возвращается в обитель абсолюта, Гиппарх Септентрионов, так Агил говорил. Твой брат? Да, что-то подобное. А как зовут тебя? Агия. Значит, о мономахии ты ничего не знаешь, и тебя нужно обучить. Что ж, Гипгион тебя в помощь. Для начала нам следует отправиться в ботанические сады и добыть тебе аверн. У тебя хватит денег нанять фиакр? Наверное, хватит, если без этого не обойтись. Ну, значит ты и впрямь не переодетый армигер. Выходит ты в самом деле тот, кем назвался. Да, палач. Когда мы встречаемся с этим гепархом? Не раньше наступления сумерек. В это время раскрываются цветы аверна. И на краевом поле начинаются поединки. Времени у нас полно, но все равно не стоит тратить его зря. Нужно достать аверн и показать тебе, как им пользуются. Она махнула рукой кучеру обгонявшего нас фиакра, запряженного парой анагров. Ты хоть понимаешь, что наверняка будешь убит. Судя по твоим словам, все идет к этому. Исход поединка практически предрешен, так что Одинках можешь не беспокоиться. Аге шагнула прямо на мостовую. Сколь тонкие были черты ее лица, как грациозная фигура, на миг застыв с поднятой рукой, точно статуя какой-то неизвестной пешей женщины. Я думал, она собирается погибнуть под колесами. Фиакр остановился совсем рядом. Норовистые анагры отшатнулись от нее, словно от телоцина, и она села в повозку. Несмотря на легкость ее тела, Грохотный экипаж заметно накренился на сторону, и я сел рядом с ней, тесно прижавшись бедром к ее бедру. Кучер оглянулся на нас. К ботаническим садам, сказала Агия, и фиакр помчался вперед. Значит, смерть тебя не волнует. Занятно. Я ухватился за спинку кучерского сиденья. Что в этом особенного? На свете должно быть тысячи, а может и миллионы людей подобных мне. Эти люди привыкают к смерти считая, что настоящие и вправду стоящая часть их жизни уже в прошлом. Солнце только-только поднялось к самым высоким шпилям. Свет его залил мостовую, превращая пыль в красное золото и настраивая меня на философский лад. В книге, хранившейся в моей ташке, имелось повествование об ангеле. Возможно, на самом деле речь шла об одной из тех крылатых воительниц, что по слухам служат Афтарху. Сашлыч-Наурд по каким-то своим делам, который был поражен случайно попавшей в него стрелой, выпущенной из игрушечного лука ребенком, и умер. Сияющие одежды его сплошь окрасились кровью, точно улицы в свете заходящего солнца. И тогда он встретился с самим Гавриилом. В одной руке архангела сверкал меч, в другой огромная двуглавая секира, а за спиной висела на перевязи из радуги та самая труба, То однажды созовет на битву небесное воинство. "Камо 그리деш, малыш?" спросил Гавриил. "И почему грудь твоя красна точно у малиновки?" "Я убит", отвечал ангел, "и возвращаюсь к вседержителю, дабы вновь слиться с ним". "Что за вздор? Ты не можешь умереть, ибо ты ангел, бесплотный дух. И все же я мертв, — сказал ангел. "Ты видишь кровь мою? А чего же не замечаешь, что не бьет она больше струей, но лишь вытекает по капле? Взгляни, сколь бледен лик мой. Разве не теплым и светлым должно быть прикосновение ангельское? Коснись десницы моей, и ощутишь, что хладна она, точно рука утопленника, извлеченного из болота. Обоняй дыхание мое. Разве не зловонно оно? Разве не гнилостно? Ничего не ответил Гавриил. Брат мой, сказал тогда ангел, хоть и не веришь ты свидетельством смерти моей, молю, оставь меня, и я избавлю от себя мироздания. От чего же? Я верю тебе, отвечал Гавриил, освобождая путь ангелу. Я лишь задумался, ведь зная я прежде, что мы можем быть повержены, далеко не всегда был бы столь отчаянно храбр. Сейчас я чувствую себя точно архангел из той истории сказал я Аги. Знал бы, что жизнь может кончиться так легко и быстро, наверное, поистерёгся бы. Знаешь эту легенду? Ну, теперь уже все решено. Ни словом, ни делом ничего не изменишь. Значит, сегодня вечером тот Септентрион убьет меня? Чем? Растением? Цветком? Я перестаю понимать, что происходит. Совсем недавно я полагал, что без особых помех доберусь до городка под названием Тракс. Где уж как получится проживу всю жизнь. Но уже вчера ночью мне пришлось делить комнату с великаном, одно фантастичнее другого. Она не ответила, и через некоторое время я спросил: "Что это там за здание, вон то с панцовой крышей и разветвленными колоннами? И кажется, там толкут гвоздику в огромной ступе. По крайней мере, пахнет даже здесь. Монастырская трапезная. А ты хоть знаешь, как пугающе выглядишь?" Когда ты вошел к нам в лавку, я подумала: "Вот еще один молодой армигер, вылидевшийся шутом гороховым". А потом, когда поняла, что ты и вправду палач, решила: "Ну и что ж, парень как парень, хоть и палач". Ну да. Парней-то надо думать знали во множестве. Сказать правда, я надеялся, что так оно и есть. Мне хотелось, чтобы она была опытнее меня. Чтобы хоть я ни на миг не воображал себя таким уж невинным и чистым, она все же оказалась не столь невинной и чиста, как я сам. Но в тебе есть нечто большее. У тебя лицо человека, который со дня на день наследует два полуاتيната и какой-нибудь неведомый мне остров, и манеры сапожника. Когда ты сказал, что не боишься умереть, ты в самом деле был уверен в этом, и из-за этой уверенности действительно как бы не боишься смерти. Разве что где-то в самой глубине души И ведь тебя ничуть не затруднит отрубить голову, скажем мне, верно? Улица вокруг нас кипела и бурлила. Мостовую запрудили машины, экипажи с колесами и без, влекомые разнообразным тягловым скотом и рабами, пешеходы всадники на дромедерах, овалах, митаминадонах и лошадях. С нами поравнялся открытый фиакр, почти такой же. Мы вас обставим, крикнула Агья, сидевший в нем паре, перегнувшись через борт. "Да куда?" крикнул в ответ мужчина из другого фиакра. С удивлением узнав в нем сьера Рашо, с которым встречался однажды, когда был послан за книгами к мастеру Ультану, я схватил Агию за руку. "Ты с ума сошла?" Или это он рехнулся?» "До ботанических садов. Ставим хризыс". Их фиакр рванулся вперед, оставив нас позади. "Быстрее!" крикнула Агия кучеру. "Кинжала у тебя нет?" Хорошо бы кольнуть его в спину, чтобы потом мог сказать, будто гнал под угрозой смерти. Зачем все это? Проверка. Сам по себе твой костюм не обманет никого, но все думают, будто ты переодевшийся для забавы армигер. И я это только что наглядно доказала. Фиакр наш, сильно накренившись, обогнал телегу, гружённую песком. Кроме того, мы выиграем. Я знаю этого кучера, и упряжка у него свежая, а тот другой возил эту шлюху полночи. Тут я понял, что в случае нашей победы Аге будет считать выигрыш своим, а в случае проигрыша та женщина потребует срашно мой несуществующий кризис. И все таки как приятно было бы оконфузить его. Стремительная езда и близость смерти, в скорой гибели от рук Гепарха я ни секунды не сомневался, сделали меня беззаботнее, чем когда-либо за всю мою жизнь. Я обнажилterminus est И благодаря длине его клинка легко смог дотянуться до анагров. Бока их уже были мокры от пота, и небольшие ранки, нанесенные мною, должны были жечь огнем. Это получше любого кинжала, объяснил я Аги. Толпа шарахалась прочь от бичей возниц. Матери разбегались кто куда, прижимая к себе детишек. Солдаты, опираясь на древки копий, вскакивали на подоконники. Положение благоприятствовало нам. Другой фиакр, нёсшийся впереди, По неволе расчищал нам дорогу, да к тому же его заметно задерживали прочие экипажи. Но все же мы нагоняли лишь понемногу, и чтобы выиграть несколько элей, наш кучер несомненно, рассчитывавший на солидные чаевые в случае выигрыша, на полной скорости направил анаграф вверх по лестнице с широкими ступенями из халцедона. Казалось, мраморные плиты, статуи, колонны и пилястры валом обрушились прямо на нас. Мы проломили живую изгородь высотой с хороший дом, опрокинули тележку с засахаренными фруктами, нарнули подарку, прогрохотали вниз по лестнице, круто свернули в сторону и вновь помчались по улице, так и не узнав, в чей патио столь бесцеремонно ворвались. Здесь, в узкий промежуток между нашими экипажами, затесалась тележка пекаря, запряженная овцой. Огромное заднее колесо нашего фиакра зацепило ее, Свежевыпеченные булки так и брызнули на мостовую. Толчок швырнул Агию прямо на меня, и ощущение оказалось столь приятным, что я обнял ее и удерживал в новом положении. Прежде я часто сжимал в объятиях тела женщин, тёклых наёмных шлюх из города, но в этих объятиях имелась некая новая горьковатая сладость, порождённая мучительным влечением к Агие. Хорошо, что ты сделал это, — шепнула она мне на ухо. — Ненавижу мужчин, которые меня хватают. С этими словами она покрыла мое лицо поцелуями. Кучер оглянулся на нас с победной ухмылкой, предоставив упряжке самой выбирать дорогу. Вот так, Еще сотня элей, и мы их сделали. Круто свернув, фиакр вырвался на узкую дорожку между двух рядов густого кустарника и оказался прямо перед стеной огромного здания. Кучер изо всех сил натянул вожжи, но было поздно. Мы въехали в стену, и она разошлась перед нами словно мираж. За ней оказалось громадное мрачное помещение, где отчего то сильно пахло сеном. Путь нам преградил украшенный множеством голубых огоньков алтарь в виде ступенчатой пирамиды размером с добрый коттедж. Увидев его, я тут же понял, отчего видно его так хорошо. Кучер рассыблоs облучка, или может он спрыгнул сам. Агия завизжала, На полном ходу врезались мы в алтарь. Хаос, последовавший за столкновением, описанию не поддается. Казалось, все вокруг закружилось в воздухе, сталкиваясь, но не падая. Пожалуй, это сравнимо лишь с хаосом, царившим всюду до сотворения мира. Почва словно бы прыгнула вверх и ударила меня всей своей тяжестью. В ушах загудело. В полете я Терминус S из рук не выпускал. Но после падения его при мне уже не оказалось. Я хотел подняться и отыскать его, но обнаружил, что не могу. Не хватало сил даже сделать вдох. Где-то вдали закричали. Повернувшись на бок, я собрался с силами и все же с неимоверным трудом встал. Похоже, мы оказались примерно в центре помещения, размерами не уступавшего башне величия, однако совершенно пустого, ни внутренних стен, ни лестниц какой либо мебели сквозь золотистую пыль клубящуюся в лучах света я разглядел накренившиеся столбы из крашеного дерева в чейне, а то и более над нашими головами виднелись светильники казавшиеся лишь крохотными светлыми точками высоко над ними ветер которого я не чувствовал трепал раздувал разноцветную крышу под ногами моими и повсюду вокруг точно на поле какого-нибудь титана после сбора урожая лежала солома, усеянная досками, из которых был собран алтарь. Обломки дерева были обиты листовым золотом и украшены бирюзой и семитистами. Повинуясь смутным мыслям о том, что меч нужно найти, я побрел вперед и почти сразу же наткнулся на разбитый фиакра. Рядом лежал один из анагров. Помнится, я подумал, что он наверняка сломал себе шею. "Полач!" позвал кто-то, оглянувшись. Я увидел Агию, кое-как держащуюся на ногах, и спросил, цела ли она. Жива, и на том спасибо. Но отсюда надо уходить поскорее. А Нагр мертв. Я кивнул. Жаль. Я могла бы сесть на него верхом, а так тебе придется, если сможешь нести меня. Нога вряд ли выдержит. С этими словами она сделала шаг ко мне. Пришлось прыгнуть к ней, чтобы вовремя удержать от падения. Идём сказала она. Оглядись. Видишь, где нибудь выход? Скорее. Выхода я не видел. Но куда нам так спешить? Если уж ослеп и не видишь пола, то хоть принюхайся. Принюхавшись, я почувствовал запах не просто соломы, но соломы горящей. Почти тут же увидел я и огонь, язычки пламени, явно только что разгоревшегося из искр, весело пляшущие в полумраке. Я рванул бежать. Однако ноги почти не слушались. Где мы? В храме пелерин. Некоторые еще называют его храмом когтя. Пелерины это шайка жриц, странствующих по континенту, они никогда не Агия запнулась. Мы шли прямо к группе людей в алых одеждах. Или, может быть, это они шли к нам, так как неожиданно оказались совсем близко. Бритоголовые мужчины Были вооружены кривыми точно молодой месяц блестящими скитарами, а высокая точно экзультантка женщина держала в руках двуручный меч в ножнах. Мой Терминус эст. Одета она была в длинный узкий плащ с капюшоном и длинными султанами позади. Наши лошади понесли святейшая демницела начала агия. Это неважно, оборвала ее женщина, державшая в руках мой меч. Красива она была поразительно, но не той красотой, что возбуждает желание. Это принадлежит мужчине, несущему тебя, Вели ему поставить тебя на ноги и взять это. Ты можешь идти и сама. С трудом. Делай, как она говорит палач. Ты не знаешь его имени? Он называл, но я забыла. Севериан, сказал я, поддерживая Агию одной рукой, а другой принимая меч. Пусть он врутся твоей прекращает свары, сказала женщина валом, но отнюдь не начинает их. Солома на полу этого огромного шатра горит. Тебе известно об этом, Шатлена? Огонь будет погашен. Сёстры и наши слуги уже затаптывают угли. Окинув меня быстрым взглядом, она снова обратилась к Агие. Среди обломков уничтоженного вами алтаря, Мы нашли лишь одну вещь, принадлежащую вам и, видимо, дорогую для вас. Вот этот меч. Мы вернули его вам. Не хотите ли и вы вернуть нам то, что могли найти среди обломков и что может быть для нас дорого? Я вспомнил об аметистах, я не нашел ничего ценного в Шатлена. Агиа молча покачала головой. Там были обломки дерева, украшенного драгоценными камнями, но я не тронул их, пояснил я. Бритоголовые мужчины поигрывали с кимитарами, и явно рвались в бой. Но высокая женщина, не двигаясь с места, снова окинула взглядом меня, затем Агию. Подойди ко мне, севериан». Я сделал шага три вперед, изо всех сил противись соблазну выхватить из ножен Терминус Эст, дабы хоть как-то оборониться от клинков бритоголовых. Хозяйка их, взяв меня за запястье, заглянула мне в глаза. Взгляд ее глаз был спокоен, странно светил и тверд. точно то были не глаза, но бериллы. — "На нем нет вины", сказала она. "Ты ошибаешься, да мне пробормотал один из бритоголовых. "Невиновен, говорю я. Отойди, Севериан. Пусть вперед выйдет женщина". Я сделал, как было сказано, и Агия с трудом сделала шаг к женщине валом. Та видит, что другого шага Аги не сделать. Сама приблизилась к ней и взяла ее за запястье, так же как и меня. Взглянула ей в глаза, оглянулась на другую женщину, стоявшую за спиной одного из бритоголовых. Прежде чем я успел понять, что происходит, двое мечников, подступив к Аги, через голову сорвали с нее платья. — "Ничего нет, великая мать", сказал один из них. "Наверное, настал тот день. Пророчество сбылось". Эти пелирины сумасшедшие, шепнула мне Агге, прикрывая ладонями грудь. Об этом все знают. Будь у нас больше времени, я бы предупредила тебя. Верните ее трепё. распорядилась высокая женщина. Кагат не исчезал из памяти живущих никогда, но ныне покинул нас собственную волю. Препятствовать этому невозможно и непозволительно. Великая мать Быть может, мы еще отыщем его среди обломков, негромко сказала одна из женщин. И разве они не заплатят за содеянное? прибавила вторая. Позволь нам покарать их смертью, зароптали бритоголовые. Высокая женщина словно не слышала их. Она уже шла прочь, и ноги её будто бы лишь слегка касались устланного соломой пола. Прочие женщины, переглянувшись, последовали за ней. Мужчины, опустив сверкающие клинки, отступили. Агия не без труда оделась. Я спросил у нее, что такое коготь и кто такие эти пелерины. — Выведи меня отсюда, севериан, и я тебе все объясню. Разговоры о них в их собственном жилище ни к чему хорошему не приведут. Что там в стене? Провеха? Увязая в мягкой соломе, мы пошли в указанном ею направлении. Прорехи в стене не оказалось, но я сумел приподнять край шелковой ткани шатра и выбраться наружу.